А дальше было вот что. Когда упрямый, задержаву неродительный вор Митька обвис на веревке, так и не завопив, сильно дьяк заругался на Фимку. Мол, самого его нужно кнутом ободрать за дармояденье и криворучие. У прежнего палача срамного этакой стадобы не вышло бы. У Яшки все супостаты соловушками пели. «С первого же удара! И еще всяко!» Из чего захотел?» — бурчал Кат обиженно. «Яков Иванович ему подавай. Сравно то ныне хоть мало птаха, а высоко залетела. Пойдет он к вам за семишник в день ломаться. А еще за свои старания и спасибо не дождешься». Толмачу перед иностранцами тоже было неудобно. А тут еще цесарский Фрязин... С неудобно произносимым именем насмехаться стал. Русский поляч совсем плехо. Надо из вена хороший поляч звать, много талер платить. Умел, оказывается, шпажный учитель по-русски сколько нисколько. Господин Дегарда к языкам большой талант имеет, кисло молвил Колубов. Пока из цесарской земли сюда ехал, Говорить и понимать, изрядно выучился. — Ох, на я наябедничаешь ты на меня, крысиный хвост! — подумал про толмача и пати, и, впав в чувственное расстройство, сказал, чтоб чесарец не кичился. — Еще неизвестно, какие вы сами-то мастера. Много всяких понаехало. Иные лишь вино трескать здоровый. Дигарда осклавил белые зубы, над которыми перышками торчали два рыжеватых усика. «О, господин Дияк, это мы можем вам, цайген, мостраре, показать!» Он скинул куциком золишка тряхнул манжетами и плавным, почти девичьим движением вынул из ножен шпагу. Остальные чужеземцы попятились, чтоб не мешать. Размяв кисть, клинок описал в воздухе три свистящие восьмерки. Цесарец оглядывался вокруг, на чем бы явить ловкость. Наконец придумал. Встал раскорякой, одна нога согнута, другая прямая отставлена назад. Как притопнет, как стукнет каблуком, подскочил вверх на добрых полсажене. В воздухе вокруг оси провернулся и не в переруб, а точнейшим игольным ударом пронзил веревку, подвешенную к шкиву. Бесчувственный преступник мешком повалился на пол. Иностранцы зачем-то пошлепали ладошами и громко, и пати с песцом от неожиданности шарахнулись. «Это называется делать аплодисман». — снисходительно объяснил им Моська. — Все речь — знак одобрения, изрядности в искусстве. Суков проворчал. — В рожу бы ему за такое искусство! Казенную вещь попортил! Чертов цесарец на это сказал что-то своим, похоже, обидное для Ипатия. Те заржали, и Моська и Иуда тоже улыбнулся. Потом они промеж собой еще немножко поговорили, И Дегарда сказал, «Мои товарищи тоже желают показать свой искусство, но их искусство такое, что в дом нельзя, надо ходить улица». Он сам себя перевел, и француз с немцем снова загоготали. Стало Дьяку любопытно. Пока еще медлительная Фимка веревку сменит, пока упрошаемая чухается, это все одно ждать». А тут будет, что жене рассказать. Ну, коли недолго. Очень быстро-то не получилось. Француз Сен-Жиль пошел в казарму за ящиком с пистолями. Немец попросил принести из караульной десять фузей. Дотошно осмотрел стволы, замки, прицелы. Три велел заменить. Дегарда на своем ломаном но в понятном языке растолковал. «Господин Анинхов делать великий кунштюк, стрелять с тридцать шаг десять пуля, пив-паф в один минут, и каждый пуля попадать в один мест». Цесарец понаблюдал, как его товарищ налаживает мишень, трепечный лоскуток к глухой бревенчатой стене, как отсчитывает шаги и неспешно заряжает ружье, А дальше смотреть не стал» сказал, что эту штуку уже видел, поклонился и вот был дьяк, толмач и песец, а с ними еще дюжина зрителей остались поглазеть. В Преображенке, этом царстве страха и муки, развлечения случались нечасто. Вернулся запахавшийся санджиль принялся любовно чистить и снаряжать орудие своего ремесла. Два искусной работы пистоля. Знать было и французу, что показать. Вот мушкетный мастер раскрыл карманные часы, положил на ящик, сам изготовился. Часы звякнули, и в тот же миг грянул выстрел. Посреди лоскута зачернела дырка. Анинхов же проворно отложил фузею, взял вторую, бам! Взял третью — бам! Он был похож на ярославскую игрушку, которую дергаешь за веревочку, а деревянный мужичок топориком помахивает туда-сюда, туда-сюда. Зрители оглохли от пальбы. Глаза щипало от порохового дыма. Уже сумерки наступали. Вокруг и без дыма не очень-то видно. Но ловкому немцу это было нипочем — так и сажал пулю в пулю. Преображенцам, глазеющим на столь придимное искусство, никому в голову не пришло оглянуться на распрошную избу. А туда, прямо на крыльцо, вынурнув из-за угла, взлетела легкая стройная фигура. Это был шпажный учитель Ансельмо Виченцо Амато Дегарда, Он приоткрыл скрипучую дверь, стрельба все равно заглушала прочие звуки, скользнул внутрь. Палач Фимка, нелюбопытственный к наземным затеям, сидел на корточках над подследственным, протирая ему лицо мокрой тряпицей. Веревка с потолка свисала уже новая. Железный Эфес обрушился на багровый затылок труженика дыбы, С сочным звуком. «Хреб?» Фимка, не обернувшись, повалился на Дмитрия Никитина, который от этого бремени засипел и, наконец, очнулся. Увидел над собой давешнего цесарца, озабоченных мурившего щипанные бровки, и сказал чужеземец на чистом русском. «Митша, черт бородатый!» Кабы стручок приказный твоего имени не назвал, ни Нипочем бы я тебя не узнал. А вот Митя его сразу признал, Хоть лет прошло немало, Не очень-то востроносый изменился, И веснушки никуда не делись, Разве что посветлей стали. Удивился Никитин не без этого, Но не так, чтоб через меру, Ибо покойнику... Сильно удивляться не положено. Не ведаем ведь мы, бренные человеки, Что там обретается за смертным пределом. Может, старые друзья-покойники? «Лешка, Блошка, ты?» — улыбнулся Митша. «И ты, значит, помер. А Илейка где?» «Молчи, заговору потачек». «После поболтаем!» Алешка взвалил бессильное тело на плечи и крякнул. «Ишь, мяса отъел, не подымешь!» Через крыльцо в другой раз не поперся, зря на рожон не полез, потому что присмотрел в углу малую дверцу, черный выход».